Экстренное сообщение. Нина держалась за подол платья и слушала новости по радио, ибо телевидение не работало. Мы узнали героя, который решил спасти город от монстров. Его зовут Рик. Через две минуты послышалось новое сообщение. Уже известный нам Рик, оказывается, спас полсотни людей, перехватив хвост твари прямо над их головами. Наш городской герой – легенда города. Через четверть часа появилась новая новость. Мы так и не нашли, куда пропал Рик, но наши ученые исследовали черную жижу посреди города. Это нефть. Город сказочно богат. А все благодаря сильному удару великой легенды, нашего Рика. «Черт!» – протянула Нина. «Рик, что же ты такое?»